Глава семнадцатая Князь Андрей Крещение Мары прошло в Воскресенском соборе. Она получила имя Маргарита под покровительством святой Маргариты. Крестной матерью стала маменька, а крестным отцом — батюшка. Все по-прежнему называли ее Мара. Оно вполне созвучно с новым именем. Началась подготовка к свадьбе. Никогда не думал, что это настолько длительный и мучительный процесс. Благо, меня не привлекали к этому делу, как непригодного со скудным умишком военного. Выбор платья невесты превратился в битву. С одной стороны была Наталья, с другой стороны — Катерина. Дошло до того, что они чуть окончательно не рассорились до конца жизни. Ходили обе надутые и сердитые. Только благодаря маман удалось погасить ссору. Мое пожелание о скромной свадьбе было забыто. Известие, что на бракосочетании будет присутствовать императорская чита, похоронило мои мечты. Началась осада родителей с просьбами о приглашении. Родители предложили для нашего проживания небольшую усадьбу с двухэтажным зданием, с восемью комнатами на втором этаже, большим и малым залами на первом. Ухоженный парк, сад... Достаточно обширные хозяйственные постройки. Мне и Маре очень понравилось. Батюшка распорядился провести ремонт с учетом наших пожеланий. Мара обаяла всех моих родных и не знала ни в чем отказа, но, несмотря на внешнюю беззащитность, имела характер, как у пластунов. Молча, тихо, из засады. Не имела привычки бить ворота лбом. Однажды Наталья упрекнула маман, что она любит Мару больше нее. «Наташенька, не говори глупости. Представь, Мара одна, в чужом городе, в чужой семье, кругом пока чужие люди. Каково ей? Поэтому ты должна стать для нее близкой и верной подругой. И даже ближе. Неизвестно, как сложится ваша жизнь, когда нас не станет. У тебя останутся только брат и его жена». И как ты могла подумать, что я люблю тебя меньше кого-то? Ты же у меня умная и разумная девочка. Простите меня, маменька, я так люблю вас с батюшкой. И не говорите про то, что вас не станет. Когда-нибудь это случится, но, надеюсь, не скоро. Нам еще тебя замуж выдавать. Выбрала кого-нибудь? Все перебираешь? Смотри, без мужа останешься. Вот еще, маменька». На сына Гагариных не хочу и даже не просите. Он на Мару так глазел, что забыл обо всем на свете. — Ладно, Ягоза, неволить не будем. Но смотри, если сама не выберешь, пойдешь за того, на кого мы укажем. Закончила Маман разговор. Я случайно подслушал их. И, как всегда, очень вовремя пожаловал великий князь Павел. Такого гостя не принять невозможно. Можно только радоваться... и благодарить за честь, оказанную нам. Все семейство вышло приветствовать дорогого гостя. Вышли Мара с Женей, обе в национальных одеждах. Мара не любила носить новые для нее платья, не привыкла пока. Никто не настаивал, поэтому она ходила дома в привычной одежде. «Владимир Николаевич и Анна Васильевна, не стоит беспокоиться по поводу моего визита, он дружеский». «Очень хотелось повидать Андрея. Мы так давно не виделись». «Конечно, ваше высочество. Надеюсь, отобедаете с нами?» «Непременно, Владимир Николаевич». «Андрей, ты не представишь меня своей невесте?» «Мара, познакомься. Великий князь Павел Николаевич». Мара поклонилась в традиционном черкесском приветствии, приложив правую руку к сердцу. «Здравствуйте, ваше высочество». С ней поклонилась Женька. Они стояли, потупив взор, как положено девушкам. — Здравствуйте, княжна! Весь Петербург полон разговоров о вашей красоте, но вы превзошли все ожидания. Надеюсь, после свадебной церемонии видеть вас с князем у нас в гостях. Ее Величество просили непременно передать приглашение. — Благодарю вас, Ваше Высочество, за честь, оказанную нам. Я повел Павла в кабинет батюшки, где мы удобно расположились. — Скажи, Андрей, это служанка твоей невесты? — Кто она, юная прелестница? Я заметил пристальный взгляд Павла на Женю, и мне очень не понравилось это обстоятельство. — Павел, я прошу тебя забыть о Жене и даже не думать о чем-либо непристойном по отношению к ней. Она не прислуга, а подружка Мары и жена Александра Болотного, писаря нашей сотни. — Андрей, ты так взволнован из-за такого пустяка? — — улыбнулся Павел. — Ты не дослушал меня, Павел. Это не крепостные, не прислуга и не солдаты. Скажу больше, это даже не казаки. Это бойцы отдельной пластунской сотни-сотника Иванова. Ты знаешь, как черкесы относятся к вопросам, касающимся чести? Они очень мстительны. Так вот, даже они опасаются задевать пластунов. Они не пластуны в привычном понимании, их так называют по старой памяти. Сейчас нет определения, чтобы охарактеризовать их. Я прослужил с ними полтора года. Участвовал в трех стычках, помимо дела, в Баракайской долине. О них знают только у нас на линии. Павел, семь десятков пластунов против пятисот горцев. И восемь десятков против четырехсот конных. А что мы сделали на Малом Перевале, вспоминать страшно. И во всех случаях мы вышли победителями без потерь, только раненые. И нас такими сделал наш командир, сотник Иванов. Горцы прозвали его Шайтан Иван, по-нашему Дьявол Иван или Сын Дьявола. Саня Болотный — один из его ближников. Ты просто не представляешь его обученность в деле убийства ближнего. Встревожился я потому, что если будет задета честь жены Сани, он будет мстить или вызовет тебя в круг». «Это что еще за круг?» «Поединок до смерти». Победитель забирает все в качестве трофея, и жену тоже. Но тебе придется выставить коня и полцарства. Ты шутишь, Андрей? Насчет полцарства — да, а в остальном — нет. У нас на Кавказе часто происходят такие поединки с горцами. А ты участвовал? Нет. Этим часто командир грешит. Насколько я знаю, в четырех участвовал и жив до сих пор. Павел слушал с неподдельным интересом. Надеюсь, забыла, Женя. Скажи, Андрей, а как ты попал в сотню? — Насколько я знаю, ты служил у генерала Мазурова адъютантом. — Знаешь, Павел, сам не пойму до сих пор. Присутствовал при награждении сотника орденом Станислава. Он в ту пору хорунжем полусотни был, только формировал сотню. Посмотрел на то, как генерал Мазуров выказывает свое удовольствие. Атаман, не скрывая, гордится им... и вспомнил, как его величество отчитывал меня, когда отчислял из гвардии. Какой стыд при этом испытывал мой батюшка! Подумалось мне, неужели все, на что способен я, — это кутить, дебоширить, лазать в кровати чужих жен и позорить батюшку и весь род долгоруких вместе с ним. Ты наверняка знаешь, как к нам гвардейским офицерам относятся в армии. Понимаю, что во многом их зависть к нашему положению в обществе и богатству порождает такое отношение. Приходилось сталкиваться и с этим. Вот и решил я доказать в первую очередь себе, что нисколько не хуже сотника и других ему подобных офицеров. Уговорил генерала помочь мне попасть в сотню. Прошел испытание и был зачислен Харунжем. Павел слушал меня с большим вниманием и интересом. что за испытание?» «Атаманам сотнику дано право зачислять полстунов на свое усмотрение». Все кандидаты проходят испытания, полосу препятствий. И ты прошел? Нет. В самом конце упал с бревна и ушиб левый бок. Как тебя тогда приняли? Сотник сказал за волю к победе и зачислил. Ну, а потом началось. Ежедневные марши на пять верст, часто на десять. Кордонная служба, глубокие рейды и стычки с горцами. Занятно. «Значит, всему тебя обучили в сотне. И насколько хорошо ты обучен?» «Надеюсь, неплохо. Командир говорит на три с плюсом по пятибалльной системе. Кстати, ты не забросил фехтование? Помнится, я выиграл у тебя только две схватки за все время до отъезда». «Нет. И продолжаю тренироваться», — довольно улыбнулся Павел. «Не желаешь размяться? Заодно оценишь мои успехи», — предложил я Павлу. полуподвальном помещении был оборудован фехтовальный зал. Там тренировался батюшка, еще молодым офицером, мой старший брат и я. Сейчас там фехтовали и отрабатывали рукопашный бой мои бойцы, чтобы не потерять навыки. Я при возможности фехтовал с Саней и Артемом. На живой бой давался туго, но я упорно тренировался. «Согласен. Даже интересно узнать что-нибудь новенькое». Мы спустились в зал. Слышался звон стали, азартные выкрики. В зале была вся пятерка Артема и Саня. «Смирно!» — подаю команду. Павел в мундире павловского полка с погонами полковника, я в черкеске. Все замирают по стойке смирно. «Ваше высочество, пластуны отдельной пластунской сотни проводят тренировку», — докладываю я с серьезным лицом. «Вольно!» «Вольно!» — дублирую я. Мы разделись и надели кожаную защиту и маски. Павел выбрал армейскую саблю. Я взял боевую шпагу. Из классической стойки саблиста он нанес удар с выпадом, шагнув правой ногой. Резким движением подбил саблю вверх и провел подсечку. Павел упал. Я левым коленом придавил руку с саблей и приставил свой клинок к горлу Павла. «Запомни, боец!» Здесь нет места дуэльной техники и благородству, за редким исключением. Это смертельный бой. Или ты убиваешь, или тебя». Повторился мой первый учебный бой с командиром. Мой монолог — это повтор того, что он сказал мне. Я поднялся и протянул руку Павлу. «Продолжим?» Павел проиграл еще две схватки. «Убедил. Признаться, не ожидал подобного». Техника совершенно незнакомая, и, извини, но так подло нельзя вести поединок. Павел, поэтому они и называются подлые. Я говорил тебе, на кону твоя жизнь. И что, все в сотне так фехтуют? Нет, конечно, но все владеют основными приемами. Рукопашный бой в крайнем случае. Наше главное оружие — меткий ружейный огонь. Один выстрел — один труп. Я тебе покажу наше оружие. стреляем, сам оценишь. Стреляют в сотне все на отлично». Подошел к бойцам и, как заору, «Когда к тебе пришел песец, что делают пластуны?» «Пластуны не сдаются! Урррр!» Хором ответили бойцы. Очень мне нравился этот девиз после того, как сотник объяснил изначальный смысл фразы. Пришлось разъяснять и Павлу смысл слов. Он уехал после полуночи, взяв с меня слово, что я обязательно навещу его в зимнем. Мой друг был очень впечатлен увиденным и заинтересовался нашими ружьями и пистолетами. Просил показать мою технику фехтования, несмотря на ее подлую сущность. Так он выразился. В своей комнате Мара расстелила ковры. Они с Женей сшили большие подушки и нашли низенький столик. Мне очень нравилось сидеть у нее и пить чай. У Натальи не очень получалось сидеть на ковре в платье, и это спасало от ее присутствия. Редкие вечера, когда я был с Марой, и мог спокойно поговорить с ней. Батюшка, посмеиваясь, обвинил меня в преклонении перед басурманским образом жизни. Со стороны, наверное, выглядело так. Мы сидели обнявшись, и Мара делилась со мной всеми своими печалями. — Мне очень грустно, Андрей, что Наташа и Катя поругались из-за меня. Ну — Но что ты, любимая, они поругались из-за платья, и ты здесь ни при чем. Катя вчера уехала и даже не попрощалась. Мара стала подробно повествовать о первопричине ссоры. Я кивал, где было необходимо, хмурился и целовал ее валые губки, охая и ахая в нужных местах. Я толком так и не понял, с чего все началось, и, когда она закончила, спросил, — А где твое второе праздничное платье? Я так и не видел тебя в нем. Имел в виду платье, пошитое в Пятигорске, в мастерской Армянина, знакомого сотника. Мара и Женя встрепенулись, посмотрели друг на друга и буквально испарились. Через минут двадцать появились с Саней, который тащил баул. Меня, как и Саню, вежливо выпроводили из комнаты. На справедливое замечание, что я не допил чай, сказали «все завтра» и закрыли дверь. На следующий день после завтрака пришла Женя и попросила прийти в комнату Мары. Когда я зашел, то застал Мару в белом праздничном платье, такую красивую, что перехватило дыхание. Следом вошли Маман и Наталья и также молча встали, рассматривая мою невесту. Первой не выдержала Наталья. «Боже, маменька! Ни у кого в Петербурге не было подобного платья!» Она захлопала в ладоши и выскочила за дверь. Катерина помчалась мириться, вздохнула маман. «Глафира, кисию принеси, что к платью подвенечному приготовили!» Прислуга принесла прозрачную ткань. Маман накинула на намару и удовлетворенно прошептала. «Точно ни у кого не было!» Красавица ты наша. Так я смог найти выход из неразрешимой проблемы. Случайно. Венчание прошло 2 декабря в Воскресном соборе. Народу собралось немало. Присутствие императорской семьи придало большую значимость нашей свадьбе. Императрица вручила Маре гарнитур, кольцо и серьги с бриллиантами. Подарков было много. Император выразил удовлетворение моим выбором. Императрица и великая княжна Анна были очарованы Марой, а великий князь Михаил так пристально рассматривал ее, что Павлу пришлось сделать замечание, после которого он покраснел. Единственное, кто равнодушно отнесся к ней, это жена цесаревича Александра, Мария Александровна. Совсем недавно прошла их свадьба, и Мария Александровна еще не привыкла к новой семье, она только начала учить русский язык. Это заметили все. Потом свадебное застолье, бал, в середине которого подтвердили наш новый статус мужа и жены. Мы, наконец, уехали к себе в новый дом. Свадьба мне запомнилась бесконечной чередой сменяемых картинок. Я никогда в жизни так не уставал. Про Мару — это отдельный разговор. Она так переволновалась и была в таком напряжении, что пришлось успокаивать ее в процессе всей церемонии венчания. Только во время застолья и бала она расслабилась, наблюдая за весельем, царившим в особняке. Утром следующего дня мы проспали до полудня. Завтракали в своем доме, где кроме нас никого не было. Имею в виду чужих.